могут извернуться и укусить нас самих за задницу. Ничто не проходит без последствий, и некоторые из этих последствий могут оказаться не «Например?» — спросил Морган. «Например? Война?» «Это чепуха, Фил. Мы не видели ничего, если не считать Блэдсо». «Именно его я имею в виду. Что это? Простое совпадение?»